Есть что-то гуманное, раз ты в предсмертный час думаешь о страждущих и жаждущих. И неужели никто меня не назвал славным парнем? А мы недостаточно выпили для этого гирострат. Ничего, если судьба будет благосклонна ко мне, вам еще представится случай выпить на дармовщину. Тогда, надеюсь, вы назовете меня славным парнем? Вполне может быть. А у тебя еще будут деньги? Непременно. Верю. Ты оборотистый малый раз сумел вытрясти и скреси по целый кошелек серебра. Но главное, что и я смогу на тебе заработать. У тюремных ворот стоят несколько человек, готовых заплатить мне только за то, чтобы взглянуть на тебя. Вот как? Ну что же, я не возражаю. Значит, интерес к моей персоне возрастает? М? Очень хорошо. А кто эти люди? Да. Несколько торговцев, один каменотс, один художник, его зовут Варнать, он расписывает вазы, uh -huh. и какая-то женщина. О! Oh, так да там целая экскурсия? Начнём с женщины, тюремчик. Она симпатичная? Хм. Mm. Трудно сказать. Она закрыла лицо. Пусти её первой. Будет исполнено. Хм. Mm. Ты мне уже приказываешь, мерзавец? Хм? Mm? Ну мы что? Мои приказы неплохо оплачиваются. О, боги! Ну почему вы не повелели повысить мне жалование? Так неприятно продаваться. Чуремщик выходит и вскоре возвращается, сопровождая женщину, на которой чёрный гематий, лицо закрыто шалью. <соснанкотворение> вот женщина, тот злодей, которого ты желала видеть. Благодарю тебя, чуремщик. Ты позволишь мне побеседовать с ним наедине? Десяды. Только недолго. Там ещё есть желающие. Что привело тебя ко мне, женщина? Любопытство. У -у -у. Хм. Ну что ж, это неплохое качество. Если бы не было любопытных, жизнь казалась бы намного скучнее. Что ж тебя интересует во мне? Всё. Всего узнать невозможно. но я могу дать тебе совет. Скоро в городе появятся мои записки. Прочти их. Там есть много интересного для любопытных... Прочту. А сейчас дай посмотреть на тебя. Ну что ж. Смотри. Как ты меня находишь? Ты красив. И рост у тебя высокий. А почему я должен быть маленьким? странные люди, вы почему-то уверены, что поджигатель храма должен быть уродцем. Клион считал, что у меня прыщавое лицо. Ты представляла меня карликом, да? Все в городе говорят, что ты сжёг храм Исчислава. Я не верю в это, мне кажется, есть другая причина. Что может быть прекраснее славы, женщина? Слава сильнее силы богов. Она может подарить бессмертие. Согласна. Но есть в мире одно чувство, которое ценится не меньше славы. Какое? Любовь. А любовь э, ты заблуждаешься. Любовь может унизить человека. Слава никогда. Даже если это слава злодея? Даже она. Кто построил храм Артемиды? Ну-ка. Ну, ну, да не мочись. Не мучайся, ты наверняка забыла имя Зоччего. Но ты будешь всегда помнить имя Герострата. Видишь, как слава в одну ночь делает человека бессмертным, а? И всё-таки я надеелы, что не она причина твоего поступка. Я думал, что есть в Фесе женщины из-за любви, который вспыхнул этот костюм. Да какая наивность. Да все женщины в Фесе не стоят того, чтобы из-за них поджигали даже курять. Подойди ко мне. Хм. Хм. Зачем? Подойди. Ну ты! Я могу дать сдачи. Мне достаточно перепадало в жизни. Перед смертью я хотел бы обойтись без пощечин Это тебе за всех женщин ничтожество а? Климентина? <звы> <звы> Ай да Герострат, ну от молодец Сама повелительница Эфеса пришла к тебе на свидание Свидание окончено, Герострат <звы> Мне уже не интересна беседа с тобой. Ну почему? Почему? Что разочаровало тебя во мне, Клементина? Можно быть рабом, но мыслить как царь. Хм. А ты мелкий лавочник Герострат и мыслишь как мелкий лавочник. Хм, я не понимаю. И не поймёшь. Скудные мозги вложили тебе в голову родители. Я не верю, что ты сознательно сжёг храм Артемиды. Ты, наверное, спьяну случайно устроил пожар. Это было так, сознавайся. Не понимаю, что ты хочешь. Ничтожество. Я-то представляла его героем с отважным сердцем, с прекрасными помыслами, а он червяк. Жил Фу. как червяк и умрёшь как червяк. Но Клеон был прав. Я слишком возвышена, чтобы понять ничтожный укол. Да Пого- погоди, погоди. Погоди, Клементина. Я я никак не пойму. О чём ты говоришь? Просто дай по... дай подумать. О! Я всё понял. Ну, конечно. Ой, глупец. Всё ясно. Я я всё понял. Клементина, я я люблю тебя. Клементина. Ты лжёшь, Гадя. Конечно. Конечно, лгу. Но ведь именно это ты хотела услышать. Во имя любви к тебе я жёг храм. Не обязательно я. Мне казалось, что ей женщина не надо, не надо хитрить. Клементина, плевать тебе на других женщин. Все знают, что ты первая в Эфесе. Тебя рисуют художники, тебе слагают гимны поэты, тысячи юношей плачут по ночам, мечтая о тебе. И вдруг такое событие. Сожжён храм Артемиды. Почему? Конечно, конечно, из-за несчастной любви. О, из-за любви? Да из-за любви. Кому? Са Знаешь, Клементина, ты испугалась соперницы. Неужели в Весе есть другая женщина, которую кто-то может любить больше, чем тебя? С этим вопросом ты пришла ко мне. Пусть так. Но теперь я вижу, что заблуждалась. И ты успокоилась? Не, я я не верю. Не верю! Твоё чести славе! не меньше, чем мое. Очень хочется остаться в истории женщины, ради которой мужчины шли на смерть. Знаешь, Клементина, почему я сжег храм Артемиды? Потому что считаю тебя прекраснее самой богини, и я не знаю, Замолчи, не навлекай на меня гнев богов. Не бойся, Клементино, не бойся, это я вызвал их гнев. И я буду отвечать, тебе останется только слава. Кто такая Артемида? Жестокосердная богиня охоты? Она носится по лесам со свитой своих зверей, стреляет из лука и прячется от людского взора. Она ее любить-то не умеет, несчастная. Да? За что ей возводят храмы? За что ей приносят жертвы? Да она межинца, твоего не стоит. Престань. Мне страшно. Тебе приятно. Тебе приятно, Клементина. Я чувствую. Кровь ударила тебе в лицо, закружилась голова. Подумай, подумай. Пройдут годы. Постареет твоя кожа, поседеют волосы, а люди будут смотреть на тебя и говорить: вот вот женщина, которая не уступала красотой богине. Её любили так, как никого на свете. О тебе будут написаны поэмы, трагедии. Лучшие актрисы мира станут гримировать своё лицо под твоё. И само имя Клементина станет символом красоты и величия. Завидная судьба, да? Что ты хочешь, Герострат? Завтра, когда меня будут казнить, я произнесу во все уши имя Клементина. Я скажу, что влюбившись и не рассчитывая на ответное чувство, я бросил вызов богам. Я скажу, что греки не смеют поклоняться какой-то Артемиде, когда среди нас живёт такое чудо, как ты. Позволь мне сказать это. Позволяя Так. Договорились. Так. Считать, что сделка состоялась. Угу. А какова твоя цена? Какая цена? Какая цена? Я за славу плачу жизнью, а ты? О, я дам тебе золото. Зачем мне оно? Приговорённые к казни перестают быть алчными. Чего же ты хочешь? Бежать? Если я сбегу, Кто же проложит тебе дорогу в бессмертие? Теперь я не понимаю, про что ты говоришь. А. -а, -а. Ты сказала, есть в мире чувство, которое ценится не меньше, чем слава. Любовь. Любовь. Я всегда относился к ней недоверчиво. Но, но может быть, я заблуждался? А? Я Я хочу твоей любви, Клементина. Что? У тебя кому тялся раз, возможно. Возможно, но это моя цена. Урок. Ты тобой повелительница Ефеса. А ты говоришь с ней как с продажной женщиной? А... Ах, извините, госпожа. Я я даже не думала оскорбить вашу особу. Всю жизнь я прожил среди грубого люда. Откуда мне набраться хороших манер, ведь я бывший лавочник, госпожа. И как вы справедливо заметили, у меня мысли лавочника. Я подумал, поскольку меня тут покупают, могу я назвать цену? Перестань тревляться. Будь благоразумен, герострат. Не забывай, я жена Тесаферна и имею на него влияние. Хочешь, я заставлю его надолго отсрочить твою казнь. Хочу. Хочу. Но в предачу хочу твою любовь. Несколько лишних дней продлят мучения, зато твоя любовь скрасит мою муку. Что тебе моя любовь? Полчаса назад ты даже не думала обо мне? Да я влюбился в тебя с первого взгляда. Жорж, ты что-то задумываешь? Я не хитрю! Крементина! Я не фитрю. Я просто вживаюсь в новую роль. Завтра весь город узнает, что я сумасшедший влюблённый. Дай мне тоже поверить в это. Полюби меня, Клементина. Тюремная камера не место для любви. Но чем я виноват, что преступникам не выделяют спальни с Сальковым? Извини, Клементина, но ну, я ну... вынужден заговорить. Я вижу, ты начинаешь уступать в гирострату. Будь тверда, никто не знает, как он сумеет воспользоваться твоей благосклонностью. Ты обещал не вмешиваться. Но я хочу, чтобы он назвал мое имя перед казнью. Разве я не достойна этого? Не мне об этом судить, Клементина. Твоя красота прославлена поэтами. Зачем тебе нужен обман? Послушай, Клементина... Я ведь могу на свадьбе иметь другой женщины. Другой? Ага, разве мало в Вефе знатных особ, желающих прославиться? Ты не посмеешь это сделать. Взгляни на меня, Клементина! Есть ли для такого человека, как я, что-нибудь невозможно? Клементина, не будет безрассудно. Ты достойная женщина, славу не покупают такой ценой. А если он мне нравится? Если я почти полюбила его. Молодец, молодец. Полюбила? Полюбила Герострата? Тогда делай всё, что хочешь. Хватит! Вы заболтались. Там ждут следующие. По буге. Какого я вижу? Ты ничего не видишь, тюремщик. Как же я ничего не вижу, когда я вижу? Ты ничего не видишь, тюремщик. И если твой язык не будет сидеть за зубами, то за него поплатится голова, понял? Всё понял. Переведи кнец. Тогда ступай прочь. И ты ступай. Я? Да ты мне надоели твои нравоучения. Вышел приказ. Что ты стоишь? Погаси светильник и ступай. Григорий Гор...